Между тем, рыжий профос Пелле С красным судейским жезлом Разъезжал на своем тощем коне Из города в город, повсюду воздвигая шафоты Зажигая костры, роя ямы В которых живыми закапывали несчастных женщин и девушек И наследство получал король Сидя как-то сламая В Мелестее, под деревом, Уллиншпигель вдруг почувствовал глубокую тоску. Хотя на дворе стоял июнь, было холодно. Со свинцового неба падал мелкий град. «Сын мой», — начал лама, — «вот уж четыре ночи ты бесстыдно, мотаешься повсюду, сидишь у веселых девиц, ночуешь Val, в доме сладкого грехопадения». И вообще поступаешь, как тот человек на вывеске, который падает вперед головой прямо в пчелиный рой. Напрасно ожидаю. Я тебя в лебеде друг мой. Я предвещаю тебе, что такой распутный образ жизни к добру не приведет. Почему ты не возьмешь себе жену? «Ламы», — сказал Уллиншпигель, тот для кого в этой приятной схватке, которую зовут любовью, одна это все». И все это одна не должен легкомысленно торопиться при выборе. «А о ты не думаешь?» Нелли далеко в дамы. Так они сидели, а град становился все сильнее. В это время поспешно мимо них пробежала молодая смазливая бабенка, прикрывая голову юбкой. «Эй, мечтатель!» — крикнула она. «Что ты там делаешь под деревом?» «Мечтаю о женщине, которая укрыла бы меня под своей юбкой от града». «Нашлась», — сказала женщина. «Вставай». Улиншпигель встал и подошел к ней, но лама закричал. «Что же ты опять меня одного оставишь?» «Ну да», — ответил Улиншпигель. «Отправляйся в трактир, съешь одну или две бараних лопатки, выпей 12 кружек пива, завались спать. Скука пройдет». «Так и сделаю», — сказал лама Ульрих Шпигель приблизился к женщине. Ты возьми мою юбку с одной стороны, а я возьму с другой. Так рядом и побежим. Зачем бежать? спросил Ульрих Шпигель. Потому что я убегаю из города, явился Профос Пеле с двумя сыщиками и поклялся высечь всех гулящих девушек, которые не уплатят ему по 5 флоринов. Вот я и бегу. Беги и ты со мной. И оставайся подле меня, чтобы за меня заступиться. «Ламы!» — крикнул Уллиншпигель. «Спель в Малестее! Беги в Дестельберг, в Звезду Волхвов!» И вскочил в ужасе, обхватил свой живот, обеими руками бросился бежать. «Куда бежит этот толстый заяц?» — спросила девушка. «В нору, где я его потом найду». «Бежим!» — сказала она. И топнула ногой, словно нетерпеливая кобылка. «Я бы предпочел остаться добродетельным и не бежать». «Что это значит?» — спросила она. это толстый заяц ответил уленшпигель требует чтобы я отказался от доброго вина пива и от свежей кожи красивых женщин девушка бросила на него недовольный взгляд у тебя одышка сказала она тебе надо отдохнуть отдохнуть ответил уленшпигель но я не вижу приюта твоя добродетель будет тебе убежищем я предпочел бы твою юбку моя юбка недостойна быть «По святого, каким ты хочешь стать. Сбрось её, я побегу одна». «Разве ты не знаешь, что собака на четырёх лапах бежит быстрее, чем человек на двух? Потому и мы в четыре ноги понесёмся быстрее». «Для столь высокой добродетели ты говоришь довольно свободно». «Конечно», — ответил он. «Мне же всегда», — сказала она, — «добродетель представлялась скучной, вялой». «Холодный, маской для прикрытия брюзгливого лица или плащом для бескровного тела. Мне больше по душе те, у кого в груди ярким, всеобжигающим пламенем горит пылкая мужественность, возбуждающая нас к достойным и сладостным подвигам». «Такими словами прекрасная дьяволица соблазняла пресловутого святого Антония», — отвечал Уллиншпигель. «В двадцати шагах впереди показалась корчма». Ты говорила, хорошо, а теперь надо хорошенько выпить, сказал Ульрих Шпигель. Мой язык совершенно свеж, ответила она. Они вошли. На сундуке дремал громадный жбан, называемый людьми брюханом за огромное брюхо. "Видишь этот флорин?" сказал Ульрих Шпигель хозяину. "Вижу", ответил тот. "Сколько потаров отсосёшь ты из него, чтобы наполнить этот брюхан двойным пивом?" — Нигель манекинс Девять человечков. — И мы в расчете, — сказал хозяин. — То есть шесть фландерских грошей. Стало быть, два лишних. — Ну, куда ни шло. Наливай. Иулин Шпигель налил девушке полный стакан, потом гордо встал, приподнял жбан и, запрокинув голову, вылил его себе в глотку до дна. — Это звучало как водопад? — девушка изумленно спросила. «Как ты можешь вместить в твоем тощем теле такую махину?» Не отвечая ей, Улиншпигель обратился к хозяину. «Подай хлеба и ветчинки, и еще один брюхан. Закусим и выпьем». Так и было сделано. В то время как девушка справлялась с кожицей окорока, Улиншпигель обняла ее так нежно, что она почувствовала себя сразу растроганной, восхищенной и покорной. И спросила его. «Почему это, сударь, ваша добродетель вдруг сменилась неутолимой жаждой? Волчьим голодом и этой любовной отвагой?» «Видишь ли, — ответил Уллиншпигель, — так как я грешил на сотни ладов, то я, как ты знаешь, поклялся покаяться». Покаяние длилось ровно один час. Когда во время этого часа я подумал о моей дальнейшей жизни, я увидел, что питаться я должен скудно — одним хлебом, пить только воду. А это освежает очень плохо. Любви же должен избегать. Значит, не смей ни шевельнуться, ни чихнуть, из страха совершить что-нибудь дурное. Все будут избегать меня, все будут бояться. Точно прокаженный буду я жить, хмурый, как собака, потерявшая хозяина. И после пятидесяти лет этого непрестанного мученичества я издохну в нищете. И таким образом в тоске закончу мою жизнь». Поэтому я решил, что срок смирения и покаяния уже прошел. Значит, поцелуй меня, моя милая, и бежим вдвоем из чистилища. — Ах, — сказала она, охотно повинуясь ему, — что за чудная вывеска, выставленная на шесте добродетель. И бежало время в любовных забавах, но в конце концов надо было подняться и уходить, так как девушка все боялась, что среди этих радостей вдруг появится профос Пелли с его сыщиками. «Ну, подбери юбку», — сказал Уллиншпигель. И быстро, как пара оленей, помчались они в Дестельберг и застали ламы в звезде трёх волхвов за едой.